Глава 7. Бригада, в которой проходил свою срочную службу Игорь Егоров, участвовала в параде на Красной площади, и хотя самому попаданцу не довелось промаршировать по брусчатке в центре столицы, их батальон в то время перебросили границы с Афганистаном, но он смотрел своих однополчан по телевизору и запомнил цифру 14 т 0 0 я Именно столько людей было задействовано в демонстрации армейской мощи. При этом выстроенные для прохождения торжественным маршем колонны занимали примерно половину площади. Войско временного генерала Лена к а р а с а даже с учетом приписанных к нему некомбатантов, насчитывало вдвое меньшее количество людей, только двигались они не пешим порядком и не плечом к плечу, поэтому расстояние от авангарда до арьергарда экспедиционного корпуса г и р ф и л ь с к о й армии составляло почти три километра. — Капитан-интендант Ашминца ко мне! — скомандовал попаданец первому уже приблизившемуся к нему солдату обоза. Генерал с десятком натопа, въехав на вершину Лысого холма справа от тракта, пропустил мимо себя все шесть полков, движением руки отмахиваясь от предпринимавших попытку подъехать к нему с докладом офицеров». Вглядываясь в лица солдат, Егоров отметил особенность рекрутированных в Гирфельское войск о рядовых бойцов. В нем почти не было молодых мужчин. Основную массу составляли или уже весьма пожилые ветераны, побитые службой и жизнью, с обветренными грубыми лицами и бросающимися в глаза при любых открываниях рта гнилыми и редкими зубами, или совсем молоденькие парни – лет семнадцати-восемнадцати, а то и моложе, в ы г л я д е в ш и й м е нелепо е и смешно в убоких доспехах не по размеру. Так ли выглядело средневековое воинство на земле, Игорь не знал, хотя подозревал, что примерно так же, а вот то, что и армии, и остальных государств р в а н ы ничуть не лучше, об этом попаданец и слышал от друзей, и частью видел своими глазами. Его такое положение дел не устраивало, и новый мир вскоре ждали совсем другие подходы к комплектованию войска. Как бы тыловая служба не торопилась двигаться вслед за кавалерией, к полудню обоз отстал уже почти на километр, и генералу пришлось его дожидаться минут десять после того, как Лысый Холм миновал последний ряд в о я к шестого полка. «Все сделали в точности, как было велено», — сходу доложил капитан-интендант Шмидтс, тщетно пытавшийся скрыть от командующего свою раздувавшуюся важность. Желание проткнуть этот шарик самодовольству Игоря только мелькнуло, и тут же исчезло. Прохвост действительно отработал на отлично, как и п о д ъ е х а в ш и я сразу вслед за ним Викия Горб, п р о т и р а в ш и я в этот момент тряпицей короткую плетку. Оба офицера заслуживали похвалы, но теперь, посмотрев на главного интенданта, землянин решил, что тот пока перебьется и без нее. Ну и Вигия тоже за к о м п а н и я д в и г а т ь с я дальше вам не нужно. Вставайте здесь», — приказал Егоров. «Тут и место удобное, и не сырое, и ручей рядом, и лес дровами обеспечит. Ждите нашего возвращения». «От проезжающих мимо, д у м а я уже завтра в Росе будут знать о вашем лагере, начнут появляться всякие любопытствующие». «Говорите, что так генерал Карос распорядился. А уж куда он двинулся и почему вас с собой не взял, то вам неизвестно». «Давно все знают генерал. У торговцев из Роси только и разговоров было, что о добыче, которую ты можешь взять в м о с н а р е если граф Майян не воспротивится», — сказала Вигия. При разговорах с командующим она всегда немного краснела и отводила взгляд. Игорь даже начал беспокоиться, уж не влюбилась ли... если так придётся придумывать какие-то меры. «Ну, раз знаю, тогда и не скрывайте». Попаданец посмотрел на остановившийся обоз. «Одарённых с вами нет, ни ловушек, ни сигналок вокруг своего лагеря не поставите. Так что караул удвоите. Пусть это и союзная территория, и нападение вряд ли грозит, но бдительность терять не следует. Вдруг здесь поблизости какие-нибудь цыгане бродят. Напасть не нападут, а лошадей уведут. Кто?» В один голос удивились капитаны-интенданты. «Канакрады, говорю, могут вблизи оказаться». Егорову захотелось чувствительно стукнуть т е б я по затылку. «Поэтому не только повозки, но и п о с у щ и х с я лошадей берегите. Да капитану а р и е р г а р д н ы е сотни скажите, чтобы догонял шестой полк». Махнув рукой на топу, генерал съехал с холма и направился в голову колонны своего войска. Десятник с парой своих солдат скакал впереди, криками сгоняя кавалеристов с пути командующего. Чтобы не проводить дневного совещания, попаданец принял доклады от полковников на ходу, и вообще он решил, чтобы не снижать темпы в движении, так делать и впредь. К тому же, лично приезжая вдоль колонны полков, командующий мог не только слышать, как обстоят дела в его войске, но и видеть в подробностях своими глазами. Расстояние до границы Гирфеля, как оказалось, Игорь определил не совсем точно — Когда он подъехал к первой сотне своего полка, два из трех зданий гирфельского таможенного поста уже горели, м ы т а р и были убиты, их семьи и рабы согнаны к сорванным с петель бревенчатым воротам подворья, в башне пограничной стражи выбита дверь, а внутри этой мини-крепости раздавались звуки боя. «Так, ну зачем?» — с досадой спросил у своего заместителя землянин. н м ы т а р и т о чем вам помешали? Да и погранцов за что рубить?» «Это же подданные нашей герцегине». Он подъехал к группе командиров, н а б л ю д а в ш и с с расстояния в полусотню метров за разгоравшимся пожаром. Рядом с майором Виллом находились командиры линии и капитан первой сотни, чьи войны и устроили разгром пограничного поста. «Они служили изменнику?» С удивлением ответил т а к в и л л «А, ну да, понятно. Изменнику. Как будто бы у людей был выбор. с е н и обратился Егоров к капитану. «Дай команду прекратить бой и предложить Игерям сдаться под м о е й гарантии сохранения жизни. Чувствуется, пограничники узкую лестницу могут пятидневку защищать». «Башню тоже можно просто поджечь», — предложил Ленет Оис, командир второй линии, обернувшись на подъезжавшую во главе с т а н и й четверку полковых магов. «Их ворост не нужен. Там защитного артефакта нет». «Восстанавливать потом за твой счет будем». — иронично поинтересовался л а н к а р а с Я даже пока не определил, с когось трясти ущерб за таможню. — Капитан, мне повторить свой приказ? с е й н е б до конца не веривший своим ушам, о т м е р и сильно хлестнув коня, лично отправился выполнять распоряжение. Чем вызвано столь грозное выражение лица моего командующего, чуть слышно поинтересовалась подъехавшая подруга. б е з х о з я й с т в е н н о с т ь ю и мотовством своих офицеров», — ответил Игорь. «Ладно бы они своё разбазаривали. Так нет же, имущество нашей доброй г е р ц е г и н и рушат», — усилив голос, чтоб его услышали и майоры, добавил он. «Надеюсь, им хоть стыдно стало». Бой в башне прекратился, однако из неё долго никто не появлялся. Ни защитники, ни нападающие, ни зашедшие туда ц е й н и Капитан показался только спустя 15 минут, когда уже весь первый полк, кроме окружившей погранпост сотни, уже углубился во владение а л а т а н а и границ подошли кавалеристы графа Моснерского. Сам граф предложил ехать в арьергарде своего полка, чтобы можно было согласовать его движение с командиром третьего, красавицей б а р а н е с с Эфирой Табор, естественно ехавшей в авангарде своих сотен. «А ты чего один?» — спросил Игорь подъехавшего Сейнипа. Она сказала, что не знает генерала Лена к а р а с а Говорит, в Гирфиле при дворе целых один и генералов, больше, чем солдат на границе. Это лейтенант так пошутила. Но ни одного с твоим именем среди них нет. Она? Так точно, подтвердил капитан. Лейтенант и з а р и я Клиин. Представилась этим именем, если я правильно расслышал. Придется мне самому снизойти до беседы с младшим офицером. Землянин постарался скрыть усмешку. А вы, приказал он майором, догоняйте наш полк. Я сотни, е с л й я не попока останусь. Когда заместитель и г р я и командир линии удалились, напарница постучала хлыстом по ботфорту попаданца. «Лучше мне переговорить с пограничниками», предложила она, уже не в первый раз демонстрируя недоверие к способностям друга общаться с представителями различных групп местного народонаселения. Егоров ы с к о с а посмотрел на нее, нет ли там ревности к неизвестной храброй лейтенантше. Ничего подобного не увидев, предложил другое. «Посмотри на тела мытарей, может, кто-то из них еще жив». «Черна, к и п ь е рога!» — обернувшись, выкрикнула Таня своих подчиненных лейтенант-магов. «Сходите к мытарям и их семьям, помогите лечением, если найдется кому». По приказу з е м л я н и н ы бойцы уже тушили флигель, само здание таможни было, увы, не спасти — В борьбе с пожаром сильно помогал открытый водоём, почти маленькое озерцо, расположенное рядом с конюшней. Не сказав больше ни слова, искмогиня, мол, самовольно отправилась к башне, не дожидаясь указаний своего командующего, тот с огорчением был вынужден принять решение, что на предстоящем ночлеге он не просто выберет время, чтобы полюбить свою главную боевую искмогиню, а сделает это в том числе из-за нарушения ею воинской дисциплины. С взятой на себя задачей Таня и справилась быстро, чему её напарник нисколько не удивился. Лейтенант и з а р и я Кливин оказалась ярко-рыжей тёткой. Такой цвет волос Игорь часто встречал в родном мире, и ещё ни разу в этом. Прокраску для волос здесь ещё не ведали. Офицеру гирфельской п о г р а н с т р а ж е было хорошо за сорок. Она даже под доспехами смотрелась хоть и худощавой, но сильной жилистой женщиной. Ее уродовал выпуклый лиловый шрам, прорезавший всю левую половину лица от лба до скулы. На лечение у простого офицера из небогатых дворян деньги скопятся очень нескоро. «Генерал Карс?» — вежливо изобразила н а поклон. «Лейтенант к л е и н в тон ей ответил землянин. Ее появившаяся улыбка с м о т р е л а с жутко. Лейтенант протянула попаданцу свой меч рукояткой вперед, но Игорь не стал спешить его брать. «Капитан!» — сказал он Тане. — Помоги лейтенанту. Напарники давно уже, еще со времен проживания в сонных дебрях, научились понимать друг друга даже не с полуслова, а по интонации и мимики. Иск Магиня сплела заклинание лечения и направила его на Исарию Клевин. Таня видела р а б о т о ладони и пальцев, стоявшие сбоку Тани, а потому исцеление оказалось для нее настолько неожиданным, что она, выронив меч, схватилась за лицо. Понятно, никакого шрама там уже не было. Перед землянином стояла совершенно здоровая женщина. Красавица её точно не назовёшь. Вот только такое, если кто-нибудь полюбит, то это уже на всю жизнь. Глаза лейтенанта метались между м а г и н е й и генералом, при этом выражение лица у неё сохранялось спокойным. Наконец она пришла в себя, подняла выпавшее оружие и вновь протянула его перед собой. «Капитан, спасибо. Генерал, благодарю. Я...» «Я уже сдалась, и лучше было бы помочь моему десятнику, он ещё жив, а я...» «Я уже привыкла». «Всё равно спасибо». «Десятнику, так десятнику». Игорь подумал, что, к сожалению, не так часто здесь можно встретить таких офицеров, которые бы заботились о жизни и здоровье подчинённых больше, чем о красоте своей физиономии. И Сария Кливин вызвала у него уважение. «На топ! Отправь двоих, пусть принесут раненого! Капитан, у тебя...» «Резерва хватит», — напарница тоже оценила лейтенанта. «Генерал?» — теперь белозубая улыбка, и Сария выглядела совсем иначе, чем пару-тройку минут назад. «Меч мой, прими». «Зачем?» — пожал плечами попаданец. «Я, как представитель и законной правительницы Гирфеля, предлагаю тебе отправиться в Трин, где герцогиня начала формирование ещё трёх полков. Кроме двух пехотных, разворачивается и один егерский. Опытные офицеры там очень будут кстати. «Ну а не захочешь служить, представишься правительницей моей пленницей». «Дождёшься моего возвращения, тогда и решим, что с твоим оружием делать». «Да нет, зачем ждать?» Лейтенант быстро вернул и меч на пояс. «По большому счёту, мне всё равно, кто будет на троне, веский придурок или л е в о р с к а я к р ы л ь ч и х а Мы с друзьями на эту тему уже много раз». и з а р е я к л е в и н замолчала, увидев, как побледнели генерал и капитан Мак. Понятно, она не могла знать, что сейчас обидной к л и ч к а й оскорбила не просто их с ю з р я н ш у а подругу. Однако очень быстро поняла, какое слово вызвало такую мгновенную реакцию. «Простите, генерал, капитан, извините за мой н е с д е р ж а н н ы й язык. Я не хотела ничего плохого. В ответ на то, что вы для меня сделали...» «Достаточно, лейтенант», — прервал ее извинения землянин, — «понимаю, что ты ляпнула, не подумавши. Убедительно советую больше никогда не произносить того слова применительно к принцессе л а т а н и Запомнишь мой совет?» Когда из башни принесли раненого в живот десятника погранстражи, уже вернулась тройка и з к м а г о в доложивших, что спасти удалось только одного из четырех т а м о ж н и к о в Заместителю командира второго полка Егоров коротко объяснил ситуацию и, холодно попрощавшись с лейтенантом Кливен, отправился вперед вместе с магами, десятком Натопа и первой сотней с е й н и п а И Сария все время порывалась еще что-то ему вслед сказать. н а землянин умышленно не дал ей такой возможности. Убойная смесь из чувств огромной благодарности и вины, которые сейчас бушевали внутри лейтенанта пограничных егерей, это как раз то, что нужно, чтобы она стала надежным соратником генерала к а р р с а Да, к л е в е н не в ы р а ж а л эмоции пылка, но так е не шестнадцать лет. Но попаданец прочитал ее как раскрытую книгу. «Все-таки какой же везде народ з л ы е я з ы к и Игорь немного подождал, чтобы напарница поехала с ним вровень. «Никто ведь здесь ни разу Лану не видел, а с ч и т а ю т нужным использовать такое прозвище, и ведь ничего с этим не сделать, вот что обидно. На всякий роток не накинешь платок». Таня почему-то засмеялась. «Что я такого веселого сказал?» — удивился попаданец. «Веселого? Веселого ничего. А ерунду, да, сказал». «Игорь, ты же не хуже меня знаешь, нашу Лану. Уверяю тебя, про крольчиху вскоре все забудут. Будет нечто другое, не знаю точно, но Латана заслужит себе явно страшное прозвание. Тигрица, львица, скорее кровавая. Ах, нет, такое уже есть. Ну, к примеру, нет, не знаю. Ты не нам гадать, народ придумает». «Нет такого народа, который нельзя было бы посадить в Бастилию». Адаптированную под местные реалии историю от Александра Дюма Таня слышала, поэтому со словами Решилья и Верховного Жреца Порядка согласилась. Войско попаданца, оставив позади обозы, набрало хороший тамп движения, никогда ранее в этом мире не в и д а н н ы й К исходу дня полки преодолели больше 120 километров, и это при том, что авангарду армии постоянно приходилось гонять с дороги встречные повозки и торговые караваны. Хотя приказчики и надсмотрщики последних ударами плетей или палок сильно торопили коней, волов, рабов, освобождать проезжую часть, и сделать это мгновенно не получалось, и сотням приходилось из колонны по три-четыре всадников р е д перестраиваться по двое, что создавало иногда толкотню и приводило к тому, что идущие следом полки упирались в неподвижный хвост передних. И тем не менее... Пока армия справлялась с выполнением требований своего командующего, что того, конечно, не могло не радовать. «Ты обратила внимание, Таня, как красив наш Гирфель во время заката?» — поинтересовался Игорь. Наравне с остальными командирами командующий также остался без слуг, и теперь он сам, как в старые добрые времена путешествия вдоль Ливорского побережья, расседлывал и обихаживал своего коня. В мире, где существовало рабство, о д и н щ и к а х не подумали, и землянин решил не подсказывать. Ничем не красивее ли воры или других герцогств полуострова? Подруга по-прежнему была гораздо более сноровиста в обращении с лошадьми, и сейчас, давно расседлав, протерев и пустив пастись своего коня, с удовольствием наблюдала за неуверенными действиями генерала. Те же леса, те же поля, а воздух! Егоров наконец-то завершил чистку норовистого транспорта. «Это-то тут при чём?» — хмыкнула иск Макиня. «К тебе полковники скачут. Пойду я со своими людьми поставлю несколько сигналок. Может, ещё и ловушки создать? Не, не нужно», — категорически отверг к его предложение Егоров. «Какой-нибудь о б о р м о ц с просонья заплутает и не станет у нас воина. Ты надолго не задерживайся. На топ, смотрю, нам из лапника к о р о л е в с к а я л о ж а готовит». На следующий день кавалерия ускорилась, и встречных караванов не попадалось. Видимо, слухи о вторжении войска Ливорской крольчихи, как тут похоже все назвали красавицу Латану, дошли до всей округи, и личный состав, что называется, вошел в ритм. В Кеспе войско вышло, е два солнца только перевалило зенит. Рекана Игоря особого впечатления не произвела, не больше двухсот метров в ширину, а вот Кесптил, расположившийся на противоположном от поташедшей армии берегу, выглядел очень внушительно, не трин, конечно, но крупнее Россия раза в полтора. Городские стены словно бы вырастали из длинного ряда прибрежных строений и причалов, у которых тесным рядом приткнулось большое количество судов. Причалы имелись и здесь, где находился попаданец со своим войском, но ни одной посудины, даже какой-нибудь полусгнившей лодочки не наблюдалось. Граф к е с п т и с к и й хоть по слухам и старался угождать и вашим, и нашим, видеть в своем городе чужую шеститысячную армию желанием не горело. «Арна!» Откуда-то из развалившегося п о г а у з а выскочила какая-то грязная оборванная женщина, и, схватив пытавшуюся спрятаться в неглубокой канаве не менее чумазую девчонку, вновь вскрылась в развалинах. «Поймать? Допросить?» — услужливо поинтересовался на топ. «Я сейчас тебя самого допрошу, дурак», — ответила вместо генерала капитан Мак. «О чём тебе могут поведать эти з а м о р а ш к и Игорь кивнул... и, развернув коня от реки, поехал к направлявшемуся по южному тракту к приару войску. у з а с л о н выставлять будем?» — встретил подъехавшего командующего граф Моснерский. «Нас не догонят, Маен». Землянину вдруг вспомнился хит-группы «Татум». «Нападать у графа Кесптилского нет сил. Сколько у него под рукой войск? Если мне не изменяет память полк егерей, пехотной и дружины владетелей, которые сейчас непонятно где». Да, обозы бы он мог нам пощипать, но их нет. Какая досада. Так что заслон ни к чему. А вот арьергард можно будет усилить. Спасибо, что вовремя навел на нужную мысль. А ты чего один без ф е р ы Увидев, что своим вопросом он усмутил полковника, Егоров тут же вернулся к делам. Хочу внести небольшие коррективы в наш план марша. Вечером надо будет обсудить».